Папа сказал, «Не волнуйся, все равно это куча денег». Билли Банди очень хитроумный бизнесмен. «Билли хочет держать меня в царстве мертвых три дня, но папа сказал, нет, хватит и двадцати четырех часов. Он не хочет, чтобы мама прознала об этом, ее ни в коем случае нельзя волновать». Папа твердо стоял на своем, и, наконец, мы трое пожали друг другу руки. «Итак, папе нужно приниматься за работу над аппаратом, а мне держать язык за зубами». 22 февраля 1953 год. Вчера папа ездил в Меридиан и купил поддержанный кинопроектор. Перед дыркой, откуда выходит свет, он приладил кусочек картона с вырезанным крестом. Вчера около трех часов ночи, когда все уснули, он меня разбудил, и мы вышли на берег с удлинителем. И, конечно, когда он включил проектор, на небе засиял великолепный крест. Ну, голова! Теперь осталось только придумать, как заставить проектор работать на батарейках, потому что в день чуда я отвезу его на лодке в море, включу, и когда все увидят крест, потоплю лодку вместе с проектором, чтобы не оставить никаких улик. Очень важно определить время чуда, поскольку надо, чтобы крест увидело побольше людей. Папа и Билли Банди считают, что мы должны это сделать в облачный день. Я и представить не могла, сколько технических сложностей сопутствует чуду. «Чудо идет по плану. Нам нужна лодка». Билли Банди указал на то, что мистер Венцель, живущий на реке Бон-Секур и сдающий на прокат лодки, скорее всего, не хватится, если одна пропадет. Вчера вечером Билли позаимствовал где-то грузовик, и около часу ночи мы втроем туда отправились. Остановились у реки, не доехав мили-две до лодочного причала мистера Венцеля. Потом Билли велел папе оставаться в машине, а мы с ним отправимся за лодкой». Для Биля этот поход был пустыковым, благодаря бутылке виски, которую он всю дорогу прикладывался. А вот меня заживо жрали комары, рождённые в тихих заводях бонсекур. По мне так было бы намного проще, если бы папа подвес нас поближе, но меня никто не слушал, поскольку моё долевое участие в чуди равно 0. Наконец мы добрались до причала, выбрали лодку и принялись её отвязывать. Как вдруг здорово посветлело. Поднимаю голову, глядь, наверху стоит мистер Колдуэлл, отец девочки-инвалида, и светит на нас мощным фонарем. «Эй, что тут происходит?» — спрашивает он. «Я подумала, все, нам каюк». Но тут Билли хватает меня за шею и макает в воду со словами. «Это я, брат Колдуэлл, провожу крещение для несчастной грешницы. В случае очень срочной требуется немедленное спасение». И на ходу сочинил целую историю, как я пришла к нему среди ночи, умоляя спасти меня от жизни без креста. Он говорил и говорил, но я мало что слышала, поскольку он продолжал меня топить, и мне пришлось бороться за жизнь. Мои барахтанья Билли тут же использовал для опущего вранья. Видите, мистер Колдвелл, как некоторые грешники сопротивляются спасению. Мистер Колдвелл должно быть поверил и пожелал Билли удачи в Божьем деле. Удалился Я разозлилась на Билли, как черт, за то, что так долго держал меня под водой. Казалось, что я за чудо, как и они с папой, но не собираюсь жертвовать ради этого жизнью в столь юном возрасте. Нам пришлось сидеть в воде, пока мистер Колдуэлл не погасил в доме свет, чему я не слишком радовалась, ведь каждый знает, что воды Бенс и Кур кишат морскими змеями. Мало того... Когда мы наконец отвязали лодку, Билли заставил меня грести всю дорогу до места, где ждала машина. Лодка оказалась тяжеленной, и мы еле затащили её в кузов. Я пожаловалась папе, что Билли посадил меня на вёсла. Билли поклялся, что это исключительно ради практики, потому что мне придётся грести во время чуда, и необходимо потренироваться. В общем, теперь эта лодка у нас в комнате, и мне нельзя никого приводить в гости. Коля, я была такой замученной, что проспала 14-ю главу Нэнси Дрю. Джордж потерялся. 27 февраля 1953 год. Папа всю неделю красил украденную лодку. Теперь она цвета Мексиканского залива, чтобы ее не заметили с самолета. Проектор отлично работает на батарейках. Вчера ночью мы его опробовали. Еще папа придумал гениальный ход. Не зря он работал в кинотеатрах. В Голливуде часто перед входом в кинотеатры выставляют картонные фигуры знаменитых актёров в натуральную величину. Папина идея такова: сделать из картона Иисуса Христа, Деву Марию и апостолов и на религиозных собраниях ставить их у меня за спиной. Каждую фигуру освещает свой прожектор. Притом одеть их по-настоящему и направить на каждую фигуру вентилятор, чтобы одеяния развевались на ветру. Папа говорит, что придаст драматическую окраску действу и принесёт больше денег.